Глава двенадцатая. Кошка. Вид дома Дей вгонял в ступор. Он стоял почти посередине вирики и выделялся своим масштабом. Изначально нас встретил плетеный забор черного цвета, затем шел сад, в котором зимой не на что смотреть. Только после него мы подошли к огромным дубовым дверям. Зачем все это нужно? Атриум для Ковина был самым большим строением в виджестике и умещал множество ведьм которые приходили на советы. Остальные строения не имели ничего лишнего. Я же сильно сомневалась, что семье Дейи требовалось так много места для комфортной жизни. Внутри нас встретила женщина в черно-белом наряде. Она проводила нас через холл с витой и лестницей, в комнату в три раза больше нашей классной и раз в шесть больше комнаты в пристройке. На шкафах и столах не было ни одной пылинки. Если так постоянно убираться, то можно с ума сойти. Да и лишних предметов завались. Вот какой толк от картин с изображением рек и холмов. Ладно бы хоть портрет Рахны повесили. Плюхнулась на кресло. Дея да что-то быстро сказала и убежала. Равена встала у стены и попыталась слиться с часами. Мне тоже стало не по себе. Это место сильно отличалось от всего увиденного мною ранее. Дверь открылась, и к нам вошли одинаковые светловолосые мальчишки. Они переглянулись каким-то хитрым взглядом. «А я думал, что Дайсерис не посмеет притащить сюда этих», — сказал один из них. Я прищурилась, Равена проигнорировала. Она делала вид, что увлеченно рассматривает картину. «Ну что с неё взять? Она же такая же ненормальная, как и эти». Мальчики рассмеялись. Мое раздражение усилилось». Вряд ли Дэя обрадуется, если превращу их в угольки. «Рот закройте!» — постаралась спокойно произнести я. «Иначе что?» — начал первый. «Ведьма рассердится?» — продолжил второй. «Как страшно!» — насмешливо закончили они вместе. Мои нервы слишком напряглись после ситуации на площади, да и вообще терпеть насмешки людей не хотелось. Щелкнула пальцами, и свечи в комнате засияли ярче. Один из огней на столе перепрыгнул на мою руку. Мальчики попятились. «Вы правы. Я рассержусь», — угрожающе сказала я. Их как ветром сдуло. «Лучше не трать энергию на подобное», — тихо произнесла Равена. «Эй, я им ничего не сделала, зато, наконец, стало тихо», — дерзко ответила я. Равена пожала плечами и вернулась к рассматриванию картин обратив внимание на коня и всадника. В коридоре раздался шум, и в комнату снова вломились мальчишки в сопровождении пухлой женщины и худощавого мужчины. «Они нам угрожали!» проныли те двое. «Кто вы? И что здесь делаете?» С плохо сдержанным гневом спросил мужчина. «Какое ваше дело?» Скучающе произнесла я. «Я Ристер Бармонте». Первый наследник графского рода Бармонте. Вы находитесь на моей территории и не имеете права вести себя подобным образом. Холодом голубых глаз мужчины можно даже попробовать кого-нибудь убить. К его несчастью, я низких температур не боялась. А я Катра. И нас сюда пригласили. Так что занимайтесь, Рестер, своими делами. Также недружелюбно ответила я. Он открыл рот, а потом его закрыл с тихим щелчком. Его руки сжались в кулаки. Тьфу! Нервы у него хуже, чем у меня. Тоже мне, благоразумный взрослый. Бабушка и Линей даже внимания бы на мой выпад не обратили. Равена неожиданно оторвалась от стены и встала между мной и этими надоедливыми людьми. «Мы с Дейей скоро уйдем. Не мешайте нам», спокойно сказала она. Опустилась напряженная тишина, которую прервали вошедшая Дэя и еще один мужчина рядом с ней. «Но, пап!» «Я сказал, что у Тауриса много дел, Дайсерис. Он не может сейчас с тобой встретиться», — сказал, как отрезал тот мужчина, похожий на Ристера. Дэя обиженно засопела. Мы с Равеной переглянулись. «Если ты сейчас скажешь, что мы зря сюда приперлись, то я тебя стукну!» — недовольно произнесла я. Дэя отвела взгляд в сторону. Это разозлило меня еще больше. Вскочила на ноги и бросилась прочь из комнаты. «Катра!» — окликнула меня Дэя, но я ее не послушала. Они с Равеной догнали меня у поворота. «Ты хотела подарить подарок. Чудесно. Давай это сделаем и уйдем. Эти люди меня бесят!» — гневно ответила я. «Но, папа... Веди к своему дедушке!» «Немедленно!» Процедила я. Дэя отшатнулась и, наконец, повела куда надо. Мы преодолели несколько коридоров и уперлись в двери с позолотой. Дэя замялась. Рывком открыла ее, затолкала подругу внутрь, пропустила Равену, зашла и захлопнула дверь. Мужчина с морщинами и белыми волосами удивленно посмотрел на нас. Он сидел за большим столом, обложенный пергаментом. «Цветочек!» «Что ты здесь делаешь?» Этиса сказала, что ты не придешь сегодня. Мягко сказал он. Немного расслабилась и попыталась вспомнить, про кого он говорит. Но ничего не вышло. Я ненадолго. Хотела только поздравить и подарить подарок. Не говори маме, что я приходила. Смущенно ответила Дэя. «Только сейчас до меня дошло, что Этиса — имя матери Дэи». «Наверное, стоит начать интересоваться не только сильными ведьмами». Мужчина встал, подошел к нам и посмотрел на меня и Равену. «Это мои друзья из Академии», — пояснила Дэя. «Спасибо за то, что присматриваете за моей любимой внучкой». Он широко улыбнулся. Почувствовала себя неловко. «Человек, который знает, кто мы, сейчас нам улыбается. Очень странное чувство» переглянулась с такой же недоуменной Равенной. «Да не вопрос», — отмахнулась я, на что получила гневный взгляд от Деи. «Что такого сейчас сказала-то?» «У нас заканчивается время», — напомнила Равена, стараясь увести тему разговора. «Точно». Спохватилась Дея и подошла к окну, за которым стояло огромное лысое дерево. Она вызвала свой гримуар и сосредоточилась. Время шло. Пейзаж не менялся. Дея смущалась все сильнее. Мы с Равеной одновременно вздохнули, подошли к ней и достали гримуары. Магия начала приятно колоть мне пальцы. Огонь согрел кору дерева, почувствовала, как по нему потекла вода. Казалось, будто дерево проснулось и потянулось. Начали образовываться почки, за ними листья и, наконец, расцвели розовые цветы. До моего носа донесся их сладкий аромат. Дэя благодарно нам улыбнулась, мы убрали гримуары. «С днём рождения!» — весело произнесла Дэя, посмотрев на растроганного мужчину. «Цветочек! Это очень красиво!» Дрожащим голосом ответил он. Заметила, что мужчина как-то побледнел. Он резко оперся рукой на стол. «Дедушка!» — испуганно произнесла Дэя. Мужчина закашлялся. Дэя подскочила к нему и протянула платок, который вытащила из кармана платья. Он принял его и закрыл лицо. На пол упала капля крови. «Дедушка!» Снова воскликнула Дэя. В кабинет ворвалась женщина в черно-белом костюме. Она вскрикнула и начала звать других на помощь. Равена схватила Дэю за запястье. «Мне жаль, но нам пора», — тихо сказала она. «Но...» Мужчина сжал своими старыми и дрожащими руками ладонь Деи. «Иди», — произнес он. Она неохотно его отпустила, и мы поспешили выйти за пределы Вирики, чтобы переместиться. Дея напряженно молчала. «Почему ты не сказала, что твой дедушка болен?» Решилась я спросить, когда мы зашли в лес у горы. Никак не могла понять, как мне стоит относиться к произошедшему. В академии всегда говорили о том, что все люди враги. «Я не знала», — потерянно ответила Дэя. Равена схватила нас за руки и переместила. В этот раз не сопротивлялась. Утро вышло чересчур насыщенным, чтобы спорить. Мы в молчании начали пробираться к пристройке Академии. Мне хотелось лечь в кровать и проспать до самого вечера. Оставалось только дойти до комнаты. Мы преодолели лестницу на свой этаж, зашли внутрь и резко остановились. «Ну и где вы были?» — угрожающе спросила Ферет, сидя на кровати Дэи. «На прогулке», — легко соврала я. «В деревне людей?» — злобно уточнила она, став на ноги. «Небула сообщила мне о перемещении. Чем вы думали?» «Вот теперь мы попали», — смущенно отвела взгляд. «Расскажете сны?» — неожиданно спросила Равена. Ферет дернулась, будто ее ударили, и скривилась. «Мне очень не хочется этого делать, но вы нарушили правила. Надеюсь, эта прогулка того стоила». Мрачно произнесла она и вышла. Удивленно уставилась на закрытую дверь. «Обычно мне читают нотации пару часов, прежде чем наказать». «Не слишком ли просто отделались?» Спросила Дэя, вторя моим мыслям. «Вы просто еще ни разу не имели дела со сней». Равена тяжело вздохнула. Подумаешь, ничего она нам толком и не сделает. Просто в очередной раз придется в академии убираться. Под мрачным взглядом Равены резко замолчала. Мне стало не по себе еще больше, чем в деревне людей. Дэйя рядом напряженно сглотнула. Равена переоделась и забралась в свою кровать. Больше от нее никаких уточнений не последовало.